Глава 77. Гриша. Так я и валялся с закрытыми глазами, ненавидя весь мир разум, но особенно себя самого. Ненависть вскипала все сильнее, и как оказалось, у нее тоже имелось одно хорошее качество. Она притупляла боль. И вместо боли теперь я все сильнее погружался в то безумие, что царило в моей голове. Воспоминания, сожаления, допущенные ошибки. Проблески той маленькой сказки, что нам с Лерой довелось испытать. В какой-то момент я даже стал слышать Лерин голос. Она звала меня по имени. Гриша. Гриша. Голос вроде приятный и любимый, но сейчас я ненавидел его за то, что понимал, больше я его никогда не услышу. Гриша! Обрушилась на меня с удвоенной громкостью. Я тут же открыл глаза и реально увидел Леру. Мою Леру. Несколько раз хлопнул глазами. Она стояла рядом с таким несчастным лицом, что сразу стало очевидно, нет, это не глюки. Глюки были бы куда веселее. — Гришенька, ты слышишь меня? Я снова похлопал глазами. — Гриш. Лера сделала шаг и очутилась совсем близко. — Ты чего тут делаешь? — Я... я... как ты? она потянулась к моему лицу рукой, чтобы коснуться, а я инстинктивно попытался увернуться, но долбанный воротник не дал мне этого сделать. Что ты тут делаешь? Еще настойчивее и жестче спросил я. Наверное, вышло даже грубо, но я и хотел выглядеть грубым, лучше грубым, чем слабым. Мне мне позвонили. Ты вписал моё имя в свою страховку? Мля. Я совсем забыл об этом. Гребаный идиот. Это ведь должна была быть просто шутка. Прикол такой, чтобы кадровики от меня отвалили. Я же не думал, что, что все вот так. Пипец. От очередного осознания собственной тупости я поморщился. И сам себя с удовольствием баднул бы по лицу. Вот только даже этого я теперь сделать не мог. — Гриша, уходи, — выпалил я. — Гри... — Уходи! Распахнув глаза, заорал я на мою хорошую, самую любимую девочку. — Уходи, Лера! — Гриша, но... Она заплакала. Опять я довел ее до слез. Но лучше пусть она проплачется сейчас и окончательно возненавидит меня, чем смотрит на то уродство, что от меня осталось. — Гриш, прости меня хныкала Лера. — Пожалуйста, прости. Мы просто друг друга не поняли. — Замолчи! Снова взорвался, еще больше ненавидя себя за этот тон. — Ну почему ты не хочешь услышать? — Не хочу. Потому что не хочу. — Гриша, уходи! В который раз потребовал я, но совсем тихо, наверное, даже жалостливо. Лерка плакала почти навзрыт, но не уходила. «Почему? Почему?» То и дело задавала она вопрос в пустоту. А я смотрел в потолок и силился самому не разрыдаться. «Потому что я люблю тебя, Лер. Потому что ты мне дороже всего на свете. И еще потому что я самый последний мудак на планете». Слова вырвались из меня вопреки моему желанию. Я не хотел их произносить, хотя так было честнее и справедливее. «Что?» — ошарашенно переспросила Лера. «Я поступил как гнида, а теперь теперь вот расплачиваюсь за это. Прости меня, хотя я и не заслуживаю прощения». «Ну зачем ты так, Гриш?» а Затем я отвел глаза в противоположную сторону от Леры. Затем, что ты заслуживаешь лучшего. Всегда заслуживала. Я и раньше ничего не мог тебе дать, а теперь уж подавно. Пожалуйста, уходи, Лер. И будь счастлива. Уходи. Прямо сейчас. Я не уйду. Уйдешь, перебил я. Не уйду, потому что ты мне нужен. Нет! Снова оборвал ее робкую речь. Не нужен! «Ты разве не видишь, что со мной?» «Ну, пожалуйста, Лера!» Я все-таки повернул к ней взгляд и посмотрел в ее заплаканные глаза, который так безнадежно влюбился. «Пожалуйста, не нужен тебе инвалид, и мы оба это прекрасно понимаем». Моя хорошая девочка помолчала, а потом вдруг бросилась ко мне на грудь и затараторила, не переставая плакать. «Не уйду, не уйду!» Я хочу быть с тобой, только-только с тобой. Мне больше ничего не нужно, ничего. Только ты и мы совсем справимся вместе, ты и я. Ну, Лерочка... Ничего не хочу слышать, ничего. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Но Лера подняла ко мне лицо. «Правда?» – спросила она. «Правда». «Тогда никаких больше «но».» Но снова попытался возразить я как Лера неожиданно припала к моим губам, и я понял, что теперь уж точно никогда не отпущу ее. Не смогу, даже если буду очень заставлять себя, больше не сумею найти в себе столько сил, чтобы прогнать мою хорошую девочку даже для ее собственного блага. <косы> Раздался чей-то предупредительный кашель. Лера отстранилась и посмотрела в сторону звука. «Я тоже скосил глаза. Кажется, это был врач. Ну, если судить по белому халату и фонендоскопу, висящему на шее». «Не хотел вас прерывать, молодые люди», — заговорил доктор. «Но мне почему-то кажется, что вам бы хотелось узнать результаты анализов и прочих обследований». «Может, не надо?» — вырвалось у меня. Но Лера оказалась громче и первее. «Конечно!» «Что с Гришей, доктор? Есть шанс, что он еще будет ходить?» Врач почему-то застыл со шалелым видом. Он долго глядел на Леру, потом посмотрел на меня, а потом снова на Лерку. «Не молчите, пожалуйста!» — взмолилась она. «Скажите, как есть!» «Даже не знаю, с чего начать!» — растерянно пробормотал доктор. «Ну, ушибы и синяки сойдут недели через три». Сотрясение легкое, но голова еще немного покружится. Ожог в районе груди надо будет чуток полечить. Скорее всего, останется шрам. Ну, а самая плохая новость. Сломано два ребра, придется походить в корсете. — Что? — Что? — Вы сказали, походить? — спросил я и как-то инстинктивно сел на койке, даже не поняв, что вообще-то теперь сижу. «Ну, ездить на мотоцикле вам еще пару месяцев нельзя. А в остальном...» Доктор пожал плечами и улыбнулся. «Вы, Григорий, настоящий везунчик». «Это точно», — ответил я, думая вовсе не о своем чудесном спасении, а о том, какая девушка находилась рядом со мной. Мы с Леркой поглядели друг на друга, а затем, как по команде, Одновременно покатились со смеху